Глава 8. Куда мы идём? снова спросила я свою соседку, когда мы выходили из общежития. Подруга кинула на меня лукавый взгляд. Ну, потерпи немного. Я же обещала сюрприз. Её ответ не вселил в меня оптимизма. Сюрпризы я не любила с детства. На улице было темно, сыро и холодно. Пронзительный ветер трепал волосы и забирался под одежду. Я с сомнением посмотрела на Кэтрин, которая нарядилась в шёлковое лёгкое платье и накинула на плечи лишь плащ с капюшоном, спрятав под него белокурые локоны. Блондинка даже сделала макияж. Она предлагала и мне слегка приукраситься, но я только что вернулась из лазарета и категорически не желала всем этим заниматься. Приняла душ, переоделась, и расчесалась, заплела волосы в тугую косу. Вообще, после сна мисс Еленгрод Я бы с большим удовольствием легла бы спать и никуда не ходила бы, но Кэт сделала такое несчастное лицо, едва только я попыталась избежать сегодняшнего события, что я устыдилась. И вот теперь мы пересекали территорию между корпусом общежития и административным зданием. Я отчаянно зевала и куталась в свою куртку, борясь с холодом, пока что побеждали сон и холод. Про себя решила, что побуду немного на этом загадочном мероприятии. И тихонечко убегу. В смысле, телепортируюсь в комнату. Готова? спросила подруга, останавливаясь прямо посередине пути. К чему именно я должна была быть готовой, уточнять не стала, просто кивнула. Посмотрим, что она задумала. Но меня терзали смутные сомнения. Мы стоим тут как две статуи на открытом пространстве, обдуваемом всеми ветрами, кажется, даже дождик срывается. А у Кэтрин такой загадочный вид как будто она сейчас откроет великую тайну. Тогда возьми вот это, произнесла девушка и протянула мне простой браслетик из разноцветных бусин. Послушно надела его на руку и вопросительно посмотрела на подругу. Она довольно улыбнулась, подняла руку, на которую тоже красовался точно такой же браслет, и просто провела ею по воздуху. Повинуясь ее прикосновением, пространство перед нами завибрировало чуть качнулась и лопнула словно мыльный пузырь, оставив вместо себя радужные разводы. Затем мигнула, и я удивлённо ахнула. Перед нами был проход в совершенно другое место. При этом это был вовсе не портал, скорее спрятанный чарами участок леса, в котором вовсю шла вечеринка. "Давай быстрее, а то скоро закроются врата", поторопила Кэтрин, первый шагая в проход. Я не стала мешкать и последовала её примеру. За спиной качнулся воздух, и с лёгким хлопком врата закрылись, отрезав нас от всей академии. Я с интересом оглядывалась по сторонам. Здесь было гораздо теплее. Не было ветра, над головой ярко светили звёзды, на деревьях горели магические светлячки, мягко освещая это странное место. То тут, то там слышался смех, где-то играла музыка. На краю поляны двое адептов сражались на коротких мечах, собрав вокруг себя немало зрителей. Приглядевшись, я поняла, что это не бой, скорее танец. Соперники грациозно и слаженно двигались в своем неповторимом ритме, подчиняясь музыке стали. "Ну как тебе?" весело спросила Кэтрин. Я перевела на нее потрясенный взгляд. "Где это мы? Нам ведь нельзя покидать территорию Академии". "А мы не покинули". Снова улыбнулась блондинка. Можно сказать, это место как потайной карман академии. Адепты могут здесь отдыхать и веселиться, при этом никому не мешая и ничего не разрушая. Обалдеть. Жаль только, что оно не всегда нам доступно. Снова озадачила меня она. Это как? Во мне проснулся дух отличницы. Мне требовалось немедленно во всём разобраться. Мы не можем приходить сюда, когда нам захочется. Врата открываются только в определенное время, раз в 45 дней. Войти можно только благодаря этим амулетам. Она продемонстрировала свой браслетик. Поэтому и попасть сюда могут только избранные. Вот как. Я уже вхожу в круг избранных? Странно, но приятно. Спасибо, от души поблагодарила я подругу. Смотрела на веселящихся адептов на этот чудесный лес на Назвёзды в тёмном небе и улыбалась. Возможно, впервые за долгое время я была счастлива. Именно здесь я обрела друзей и чувство равновесия в душе. Почти. Мой взгляд попал на высокую фигуру в тени деревьев. Вин. Огневик стоял, сложив руки на груди и смотрел прямо на меня. Кэт дёрнула меня за руку. "Идём танцевать". Она кивнула на полянку, ярко освещённую звёздами, луной и светлячками. Причём огоньки сменяли цвет, ритмично гасли и снова зажигались, будто сами двигались в танце, создавая волшебную атмосферу. "Ты иди", ответила ей. "Я сейчас подойду". Подруга упархнула, а я повернулась и пошла к огневику. "Привет", поздоровалась, приблизившись. Тёмные глаза безразлично скользнули по моему лицу. "Привет", так же равнодушно прозвучал голос Риана больше он не смотрел на меня. Огневика больше интересовали другие адепты, веселящиеся на поляне. Холодный приём слегка озадачил. Мне казалось, что после того, как он собственноручно доставил меня в лазарет и даже извинился за грубость, мы сможем нормально общаться. Оказывается, нет. Не ожидала очутиться в таком месте. Предприняла ещё одну попытку продолжить разговор. А чего ты ожидала? Надо же, меня снова удостоили взглядом. Правда, теперь я бы предпочла, чтобы он продолжал пялиться на других адептов. В чёрных глазах заплясали языки огня, разгораясь с каждым мгновением всё сильнее, выдавая раздражение боевика. Враждебность, сквозившая во всём его облике, откровенно пугала. Не знаю, растерялась я. Кэтрин притащила меня на вечеринку. Я увидела тебя, решила подойти поздороваться. И ещё раз поблагодарить за заботу. Извини, если помешала. Отступила от парня, собираясь уходить. В горле встал твёрдый ком. Мысленно обругала себя за глупость. "И ты решила, что я теперь буду твоим поклонником?" насмешливо спросил Вин. И его слова словно пощёчины ударили меня. Лицо залила краска стыда. "Что? Всё ещё не веря, что это слышу," переспросила я. А разве нет? Откровенно забавлялся моей реакцией огневик. Я потрясенно смотрела на него широко раскрытыми глазами. Он тяжело вздохнул и пояснил: "Я не собираюсь тратить свое время на шашни в академии, ты, милая, но не более. Я здесь для того, чтобы учиться. Дома у меня есть невеста, так что прекрати всяческие попытки сблизиться и не трать ни моё, ни свое время". Вот это самомнение. Я даже была восхищена. Нет, ну правда, это ж как надо верить в себя, чтобы обычный разговор воспринимать таким образом. Да упаси боги, проговорила я. Даже в мыслях не было посягать на твое драгоценное время, руку и сердце. Я здесь тоже для того, чтобы учиться, и из нас двоих это ты нарушаешь мое личное пространство все время. Это ты нес меня на руках и не хотел отпускать. Или это тоже воспринимается тобой как акт покушения на твое драгоценное тело. Я тебе сейчас кое-что скажу, только ты не обижайся. Не всегда девушки разговаривают с тобой только ради того, чтобы соблазнить. Да-да. Ты удивишься, но в мире полно девушек, не считающих тебя даже привлекательным. Я в их числе. Так что за сохранность своей чести, можешь быть спокоен. У Риана на лице появилось забавное выражение. Он удивлённо рассматривал меня, будто видел впервые. Я похлопала его по плечу и добавила: "У меня тоже есть жених. Ты ему и в подмётки не годишься". Развернулась и пошла к Кэтрин, которая о чём-то оживлённо разговаривала с Хантером у столика с напитками. "Какая же я дура", бурчала себе под нос, шагая через поляну. Больше я не хотела даже смотреть в сторону охамевшего боевика. Привет, обрадовался мне оборотень. Вот и наша новая звезда. Я всё ещё была так зла, что еле выдавила улыбку. Привет. Что с тобой? Мигом уловила моё настроение менталистка. Всё хорошо, бодро соврала я, пытаясь взять себя в руки. Ну не виноваты же друзья, что кое-кто меня так разозлил. Выпей, сразу полегчает, пообещал оборотень, протягивая мне бокал с искрящейся жидкостью. Я не пью, покачала головой. Портальщикам вообще нельзя ничего такого. Да это сок плодов и нурты», – улыбнулся Хантер. Не бойся, сам не употребляю и тебе не стал бы предлагать. Я читала про чудесный напиток из этих плодов, растущих на побережье Артанского моря. Но пробовать никогда не приходилось. Сейчас взяла предложенный бокал из рук оборотня и посмотрела напиток на свет. Магические огоньки ярко освещали полупрозрачную жидкость светло-розового цвета. Сделала первый глоток. Как вкусно, улыбнулась я наблюдавшему за моей реакцией оборотню. На вкус напиток был словно кусочек лета. Именно такие эмоции я испытала. Когда моих губ коснулось это чудо, свежий, чуть сладковатый, немного терпкий и потрясающе ароматный. Здесь были и нотки малины, и цитрусовая свежесть, и медовая сладость, а также ощущение солнечного света и, несомненно, вкус радости. "Ты как в первый раз его попробовала?" рассмеялась Кэтрин. Не стала ничего отвечать на это. Сделала ещё несколько глотков напитка, на языке его. Идём танцевать, потянула меня к танцующим блондинка. А то все веселье пропустим. На этот раз я не стала сопротивляться и позволила увлечь себя на поляну. Мне хотелось отвлечься и немного отдохнуть. Постепенно я расслабилась и уже с удовольствием отдалась чарующей мелодии. Мы смеялись и веселились, иногда возвращались к столикам с напитками, чтобы немного утолить жажду и снова танцевали. В какой-то момент музыка стала звучать немного тише и медленнее. Танцующие разделились на в такт покачивающейся, обнимающейся парочки. Хантер закружил Кэтрин. Блондинка чуть склонила голову на бок и смущенно улыбалась, когда оборотень что-то шептал ей на ушко. Я сама невольно улыбнулась, глядя на друзей. Такие милые. Невольно поискала глазами высокую фигуру огневика. Риана на прежнем месте не оказалась. Разозлилась на себя за этот порыв и решила пойти отдохнуть. Но не успела я сделать и пара шагов, как кто-то обнял меня за талию широкой ладонью, крепко прижимая к мужскому, сильному телу. "Не меня ищешь?" опалили горячим дыханием мой висок. "Ты меня напугал, Эрдин", призналась я, разворачиваясь к полуэльфу. Это совершенно не смутило Беловолосова. Он улыбнулся и лукаво подмигнул мне танцуем. При этом парень взял меня за руку и крутанул, вынуждая повернуться и обхватил рукой, одновременно слегка опрокидывая назад, сам наклонился ко мне. В таком положении деваться было некуда, поэтому просто кивнула. Новый поворот, и вот я уже плотно прижата к эльфийской груди. Эрдин пристально смотрел на меня сверху вниз. Было в его взоре нечто странное тебе говорили что-то очень красивое каэль внезапно хрипло спросил он я смутилась спасибо опустила глаза и с интересом стала рассматривать пуговицу на куртке боевика «Не за что», — хмыкнул полуэльф видя меня в танце мы плавно двигались под музыку я отчетливо ощущала его руки на своём теле даже сквозь одежду прикосновения казались обжигающими с тобой всё в порядке Осторожно спросила я. Что-то меня настораживало в поведении Эрдина. А что со мной может быть не так? Ещё один разворот, теперь я прижималась спиной к груди боевика. Одна его рука обнимает меня за талию, вторая сжимает мою ладонь, при этом расположившись на моей же груди. Парень чуть наклонился и прошептал мне на ухо: "Особенно сейчас, когда со мной танцует самая красивая девушка академии". Ну всё. Это уже вообще никуда не годится. На нас начали с интересом поглядывать остальные адепты. Я хочу пить, выдала первое, что пришло в голову. Надо увести его отсюда, заодно убраться с поляны и не привлекать к себе внимания. Идём. Не думала, что смогу так быстро его убедить прекратить танец, но полукровка перестал меня обнимать и повёл в сторону деревьев. Возле стола с напитками мы столкнулись с той самой целительницей, которая сегодня днём была напарницей вина на полигоне. "Привет, Линда", обрадовался ей Эрдин, расплываясь в широкой улыбке. "Привет". Девушка держала в руке два бокала с напитком и была не очень настроена на беседу. Она смотрела куда-то поверх наших голов. "Слушай, ты сегодня на полигоне неплохо выступила". А вот Эрдин был не прочь поболтать. Я даже уже решила тихонько сбежать в свою комнату. Побывала на вечеринке, потанцевала, пора уже и домой. Тем более день выдался не из лёгких. Я даже понадеялась, что мой напарник сейчас переключит всё своё внимание на целительницу, и я смогу улизнуть. Но не тут-то было. Стоило только попытаться осторожно вытащить руку из захвата, как на моём запястье тисками сжались сильные пальцы. Благодарю Девушка выдавила дежурную улыбку. "О, спасибо", огарошил полуэльф не только меня, но и шатенку, делая выпад в её сторону. Выхватил у неё оба бокала, один протянул мне, из второго тут же сделал несколько глотков. Определённо с ним сегодня творится что-то странное. Выражение лица Линды трудно описать. Она растерялась, потом нахмурилась, а затем взяла ещё бокал со стола. Я виновато улыбнулась ей. Пожала плечами, мол, сама не владея ситуацией, ты уж извини. Девушка что-то хотела сказать, но передумала и только махнула рукой. "Наслаждайтесь", Раздраженно произнесла она и удалилась. Я невольно проследила за ней глазами. Целительница приблизилась к деревьям на другой стороне поляны. Там её ждали. Огневик. Риан смотрел прямо на меня, взгляд непреницаемый и тяжёлый. Я замерла. Родин позади меня что-то продолжал говорить, но я его уже не слушала. Видела только эти чёрные глаза и слышала лишь удары собственного сердца. По коже пробежали крошечные разряды, оставляя мурашки после себя. Я не собираюсь тратить своё время на шашни в академии. Ты милая, но не более. Я здесь для того, чтобы учиться. Дома у меня есть невеста, так что прекрати всяческие попытки сблизиться и не трать ни тред, ни майонез в своё время. Отчётливо вспомнились слова Вина, сказанные совсем недавно. Тогда какого вырха он сейчас стоит и смотрит на меня. Одним махом осушила бокал с напитком, который до сих пор сжимала в руке. Сначала мне показалось, что вкус у сока плодов и нурты стал немного странным. Потом уже стало всё равно. На тело накатило приятная лёгкость. В голове немного зашумело, но тут же вымыло все ненужные мысли. Теперь уже мне было всё равно, кто там на меня как смотрит. Подумаешь, что огневик сверлит меня недобрым взглядом. Пусть смотрит на свою невесту так, или вон на Линду, которая раздобыла ему бокал с напитком и что-то говорит игриво, поправляя волосы. А мне всё равно.